Соболя и тщеславие Когда истинно черные глаза Молли Маккевер похитили сердце малыша Брейди, он вышел из банды «Дымовая труба». «Дымовая труба» позаимствовала свое название у одного из городских кварталов, являвшегося естественным продолжением известного всем района «Адовая кухня». Вспомнив о том, что дымовая труба – важный элемент любой кухни, мы без труда увидим общую ситуацию. Шеф-поваров на адовой кухне много, но только в дымовой трубе они первоклассные. Члены этого широко известного братства обычно проводили свое время на углах улиц, где в шикарных костюмах пилили ногти и чистили их перочинными ножечками. Такое безобидное занятие демонстрировало их добропорядочность, тогда как незамысловатые разговоры казались случайным слушателям вполне невинными. Однако члены дымовой трубы были не просто украшателями углов, посвятившими себя уходу за ногтями. Они занимались серьезным делом, разлучали обывателей с их деньгами и ценностями. В основном это делалось без шума и кровопролития при помощи необычных трюков, но если удостоенный внимания гражданин отказывался добровольно опустошать карманы, у него всегда оставался шанс высказать возражение в каком-нибудь полицейском участке или больничном приемном покое. Полицейские неизменно держали дымовую трубу под подозрением, но и уважали тоже. Малыш Брейди дал обещание Молли остепениться. Он был настоящим выдумщиком и самым представительным, сильным, осторожным и удачливым в банде. Ребятам жаль было его отпускать. Несмотря на это, они безропотно наблюдали за его переходом в добродетельную жизнь. Когда парень следовал совету подружки, это не считалось на кухне неприличным. Малыш, я тебя умоляю. Да не реви ты. Я и без того собираюсь уйти из банды. Мне ничего не нужно, кроме спокойной жизни с тобой. Найду работу и через год поженимся. Не боись. Снимем квартиру, швейную машинку и фикус. И заживем самым честным образом. О, малыш, я так рада слышать это. Больше, чем если бы ты сказал, что подаришь мне Нью-Йорк. Ведь нам так мало нужно для счастья. Да, но вот с одеждой будет непросто. Я всегда любил префронтиться. Мол, ты же знаешь, я ненавижу дешевку. Этот костюм стоил мне 65 долларов. По части одежды я привереда. Все должно быть первого класса. Иначе это не для меня. Если начну работать, не смогу тратить столько денег на костюмы. Ничего. В синем свитере ты мне будешь так же мил, как и в красном автомобиле. До того, как малыш стал достаточно взрослым, чтобы иметь возможность накаутировать своего отца, он вынужден был учиться на водопроводчика. Именно к этой полезной профессии он теперь и вернулся. Ему пришлось наняться помощником хозяина водопроводной конторы. А это не то же самое, что быть самим хозяином, носившим бриллианты размером с градину и смотревшим свысока на мраморные колоннады особняков. Восемь месяцев пролетели гладко и незаметно. Малыш работал над своими трубами и не проявлял ни малейших симптомов рецидива. Дымовая труба продолжала грабить обывателей на большой дороге, проламывать полицейским черепа, задерживать запоздалых прохожих, изобретать новые способы мирного отъема денег, копировать костюмы и галстуки 5 авеню и жить по своим законам беззакония. Но малыш твердо стоял на своем и был верен данному Молислову, слову Даже когда исчез глянец с его ногтей, и на завязывание шелкового галстука стало уходить не меньше четверти часа. Приходилось ведь прятать потертости. Однажды вечером он заявился к Молли с каким-то загадочным свертком. «Разверни-ка, это тебе!» Нетерпеливые пальчики Молли тут же разорвали обертку. Она радостно взвизгнула, Из свертка выскочило нечто темное, длинное и волнистое. «Русские соболя! Стоящая вещь! Их выводят только в России! Но они недостойны твоей красоты, Мол!» Молли сунула руки в муфту и подлетела к зеркалу. Одного гарнитура из русских соболей достаточно, чтобы ярче засияли глаза, разрумянили щеки, а улыбка стала обворожительной. Когда они остались одни, в безмятежной счастье Молли упала вдруг сосулька здравого смысла. Ты, малыш, просто чистое золото. У меня никогда в жизни не было мехов. Но ведь русские соболежут жутко дороги. Я, кажется, где-то об этом слышала. Разве я когда-нибудь всучивал тебе барахло с дешевых распродаж? Ты что, хоть раз видела, чтобы я пялился на витрину с дешевкой? Представь, что это буа стоит 250 долларов, а муфта 175, и ты не ошибешься в цене на русские соболя. Я уважаю, только стильные вещи. Да, но ведь это стоит... Выброси это из головы! Я сказал тебе, что с этим покончено! Эти меха я купил, заплатил из собственного кармана. Из тех денег, что ты заработал, малыш? Из 70 долларов в месяц? Ну да. Я копил. Погоди-ка, скопил 425 долларов за 8 месяцев? Да ладно тебе. У меня было немного денег, когда я пошел работать. Думаешь, я снова с ними связался? Я же сказал, что бросил это дело. И я честно за них заплатил. Давай, надевай и пошли гулять. Что же, Соболя – хороший утешитель. Молли усмирила сомнением. Она, как королева, гордо зашагала по улице рядом со своим королем. Во всем регионе бедных улочек никогда прежде не видели русских соболей. Весть об этом быстро разносилась. Из домов и окон высовывались головы любопытных. Вдоль улицы раздавались охи-ахи, и передавалась из уст в уста фантастическая сумма, заплаченная за соболя, которая по пути увеличивалась в размере. Малыш... С видом наследного принца шел по правую руку Молли. Работа не уменьшила его любви к показному блеску и не лишила пристрастия к дорогим вещам. На углу стояла группа бездельников из домовой трубы. Они приподняли шляпы и спокойно продолжили свой непринужденный разговор. Сыщик Ренсом из Центрального управления прогуливался в трех кварталах от парочки, вызвавший всеобщее восхищение. Рэнсом был единственным полицейским сыщиком, который мог бродить за границами района дымовой трубы, не опасаясь страшных последствий. Он честно вел дела, отличался храбростью и входил на территорию банды, держа в голове гипотезу, что ее обитатели тоже люди. Многим он нравился, а кое-кто мог даже иногда шепнуть ему, где искать то, что ему нужно. Эй, парень, что это за волнение там внизу? Вышли поглазеть на меха, в которые малыш Брэди обредил свою девчонку Говорят, он выложил за них 900 долларов Я слышал, Брэди уже год как работает с слесарем Он ведь не имеет больше дел с бандой Он работает, это верно Но разве такие шкурки вводятся в водопроводных конторах? Ренсом догнал парочку на одной из безлюдных улочек у реки И тронул сзади малыша за локоть Можно тебя на пару слов, Брэди? Чем могу? Ты ходил вчера к миссис Хэсколд на седьмую западную? Ну, чинить трубу. Да. А что такого? Примерно в то же время, когда ты вышел из дома, его покинул тысячедолларовый гарнитур из русских соболей. По описанию, он очень похож на тот, что на твоей даме. Да пошел ты! Рэнсом! но ты же знаешь, что с такими делами я покончил. Соболя я купил вчера в Я знаю, что ты в последнее время честно работал И предоставляю тебе все шансы выпутаться Я пойду с тобой туда, где ты, по твоим словам, купил эти меха Да, ну, может, пойти с нами, не снимай их И никто ничего не поймет Справедливо? Пошли! Малыш сделал несколько шагов, но вдруг остановился И, странно улыбаясь, взглянул на расстроенные личико Молли Нет нужды. Ладно, это соболехи с каутихи. Тебе придется вернуть их, мол. Но стоя они даже миллион, все равно не были бы достаточно для тебя хороши. О, малыш, нет! Я так тобой гордилась. А теперь они упекут тебя в тюрьму. А где тогда будет наше счастье? Иди домой! Давай, Ренсом, забирай свои соболя И уберемся скорее отсюда Стой, нет, погоди Молли, беги домой Я готов, Ренсом Тут из-за угла дровяного склада вышел полисмен Кохен. Сыщик помахал ему рукой, призывая в помощники Кохан подошел и Ренсом быстро ввел его в курс дела Да, я слышал об украденных соболях Так вы говорите, что это они, да? Ну-ка дайте-ка взглянуть Когда-то я продавал меха на шестое вино. Да, это действительно соболя соляски. Боа стоит долларов 12, а муфта... А! Ладонь увесистой руки малыша заткнула полисмену рот. Кохен пошатнулся, но остался стоять на ногах. Молли взвизгнула. сыщик бросился на Брейди и с помощью Кохена надел на него наручники. Фу ты! Ах. Боа стоит долларов 12, а муфта 9. Не пойму, о каких соболях за тысячу долларов вы здесь говорите? Верно, мистер Сезнайка. Я заплатил за все 21,50. Но я бы лучше отсидел 6 месяцев в тюреге, чем признался в этом. Ведь я шикарный парень, который даже не взглянет на дешевку. Был. Мол, прости. Я не могу купить тебе русский соболя на свою зарплату. И Тут Молли бросилась ему на шею. Милый, плевать мне на все соболя и деньги мира. Мне нужен только мой малыш. Мой добрый, честный малыш. О, дорогой мой, воображал, Мой сумасшедший глупыш. Можете снять с него наручники. Мы получили рапорт перед тем, как я ушел из участка. Леди нашла свои соболя. Они висели в шкафу. Молодой человек, на этот раз я прощаю вам удар по лицу. Ренсом протянул моли ее соболя. Она набросила на себя буа, из грации герцогини перекинула один его конец через плечо. Пара молодых дуралеев. Да, а пломб дороже денег. Пошли отсюда.